Глава десятая. Принудительная эволюция. Стоя позади трех прекрасных дам, я отчетливо понимал, что в данный момент в очередной раз решается будущее человечества. Смогу ли я отгадать загадку? Пойму ли, где напортачил и как это исправить? А самое главное, получится ли у меня наделять людей настоящим статусом? И, конечно же, силой. Я выбрала лесю потому что по уровню владения она ближе остальных к Ире, и при этом чипирована. Я выбрал Белову, потому что ее статус врожденный. Ее организм, точнее организм ее предков, сам прошел эволюционный путь. Третью же никто не выбирал, ее нам подкинул случай. Теперь же осталось сравнить, выявить сходства и удалить различия. Справлюсь ли я? Конечно, идеально было бы иметь под рукой человека с уровнем 25% и альтер-энергией, стопроцентную, но исправную копию Иры. Однако работаем с тем, что имеем. Никто не обещал, что все будет просто. Начал с Олеси. Положив ладони ей на макушку, закрыл глаза и выровнял дыхание. «Нужно успокоиться, расслабиться, почувствовать энергию девушки». «Буквально несколько часов назад у меня получалось подобное сырой. Получится и сейчас». На мгновение рецепторы обострились. Я отчетливо слышал, как звучат сердца каждого в комнате, как пульсирует кровь в их венах, как распахнула ресницы Леся, как медленно повернула голову Наталья. Но главное, я чувствовал энергию, космопрану и альтерэнергию. Я чувствовал их повсюду. В людях, инопланетянах, в стенах и мебели. Все это... «Апчхи!» — громко чихнула человек-связь. От неожиданности я резко открыл глаза, потеряв контакт с мирозданием. «Простите!» — виновато произнесла Леся. «Как там дела?» — пользуясь моментом, поинтересовалась Белова. «Только начал!» — сухо ответил я. «Посидите тихо!» «А то Ира очнется, а я так и не успею ничего сделать». «Ну, тогда поторопись, котик». Повернув голову, обворожительно улыбнулась Олеся, но, поймав мой суровый взгляд, быстро стушевалась и отвернулась. Все началось сначала. Правда, теперь я точно знал, что делать, и через мгновение вновь оказался в режиме управления энергиями. Сосредоточил внимание на сидящей передо мной девушке. Окружающее пространство отошло на второй план. и будто отгородилась матовой пленкой. Эх, интересное ощущение — видеть мир с закрытыми глазами, видеть в 360 градусов, хотя правильнее сказать «чувствовать». Итак, что мы имеем? Картина практически идентичная той, что наблюдалось у Ирины, когда та была Джеком. В области затылка теплицы едва заметный огонек. Собственная энергия Олеси, окутанная теплой силой, плавно вращающаяся вокруг этого огонька. «Леся, воспользуйся способностями», — велел я, не открывая глаз. «Хорошо», «Хорошо — помедлив растерянно произнесла девушка. Я почувствовал, как вихрь космопраны стал крутиться все быстрее и быстрее, сливаясь с энергией Олеси. «Чем, как дела?» — дозвонилась она до китайца. «Нормально все. Ну и отлично. Чем, думаешь, заниматься сегодня?» «Да просто спрашиваю. Мить его не предлагаю». «Я...» «Достаточно», — сказал я. «Ну, «Ладно пока. Мне по другой линии звонят», — хохотнула девушка. Вихрь в ее голове успокоился. Космопран отделилась от врожденной энергии Леси и продолжила лениво вращаться вокруг, не сливаясь. Протяжно выдохнув, я размял шею и встал позади Беловой. Снова погрузился в режим управления энергиями и, мягко говоря, очень удивился. Кардинальное отличие сразу бросалось в глаза, хотя я и вижу его сердцем, а не глазами. Собственная энергия Натальи не кучковалась в одном месте, в затылке, как у Олеси. Она равномерно распределялась по всему телу, причем не слабенькими огонечками. весьма ярким неразрывным потоком, постоянно взаимодействующим с внешней космопраной. Да, определенно я вижу, как окружающая нас космопрана втекает в девушку, в то время как из Натальи выходит точно такое же количество энергии. В остатке баланс и вечное движение. Так вот ты какая естественная эволюция. Поддавшись спортивному азарту, я подбежал к Ире и склонился над ней. «Ну точно. Моя догадка верна. Я нашел ошибку. Во время операции я ставил всю энергию на новоявленной дельты в затылке, так же, как у чипированных. Она кричала, что ей больно, не могла контролировать себя. А все потому, что альтерэнергия в ней не плывет ровным потоком по телу, а бурлит, как гейзер в единой точке. Что ж, начинается самая веселая часть». Приложив ладонь к затылку девушки, я попытался взять ее альтер-энергию. Непокорная яростная сила напрочь отказывалась подчиняться, больно обжигая руку. В теории я понимал, что нужно делать. Растянуть это скопление по всему телу и зациклить. На деле же ничего не выходило. «Черт!» — не раскрывая глаз, выругался я. Попробовал снова. «Все кажется таким элементарным. Вот она, энергия, бери, не хочу». Но нет, чем отчаяннее я пытался схватить этот жаркий костер, тем сильнее он защищался. На храпом не получилось. Хмыкнув, я открыл глаза и размял шею. Ладони горели. «Котик, твои руки!» Испуганно пролепетала Олеся. Следы от ожогов, полученных в режиме управления энергиями, перебрались за мной в наш мир. Ладони напоминали подгоревшее барбекю. «Черт!» — повторил я и запустил трансформацию материи, быстрый сцелифраны «Не все так легко!» — услышал я голос головы пятерки Бьергусов. эволюция это тебе не детские игрушки, даже если ты альтер-альфа!» «Индисисис не согласен с Мергом!» — Бойко возразил Драгурис. «Возможности альтер-альфы неизвестны, но легендарны». альтер уже показал способности Альтер-Альфы и покажет снова». Мне не было дела до их препирательств. Опустив веки, я с головой ушел на другой уровень мировосприятия. Глубоко задумался. Сейчас я чувствую всю энергию Вселенной, сосредоточенную поблизости. Переливающаяся, плавная и радужная космопрана, похожая на морского ежа, черная колючая альтер -энергия. Если приглядеться, они делят пространство поровну, делят хаотично, местами чередуются друг с другом, но некоторые участки целиком и полностью под властью одной из сторон. А что со мной? Я отличался от всего остального вокруг, представляя собой безумный водоворот совершенной, но энергетики. Разглядывая себя, пытался понять, что я вижу. И понять это нереально. Совершенно неясно, крутится ли этот вихрь быстро или медленно, в какую сторону, в каком направлении, какого он цвета. Чем сильнее я вглядывался, тем глубже утопал в бездонном космосе. Первородная энергия. Не зря она так называется. Она есть абсолют, неделима и нерушима, но в то же время изменчива, способна подстраиваться под любые нужды. «Ты совершенно прав, младший брат», — прогремело вокруг меня. «Мы гордимся тобой. Ты становишься все более похожим на настоящего первородного». Кто бы сомневался, что любопытные родственнички следят за каждым моим шагом. «Ну, я их не виню. Еще бы, такое шоу!» А, судя по всему заняться стоим в уголках вселенной вообще нечем так хватит отвлекаться главное я понял суть и теперь знаю что нужно сделать протянул руку к затылку ирины и максимально сосредоточился от напряжения закружилась голова из носа потекла кровь я пошатнулся и едва не упал возможно мы его перехвалили проговорил веселый голос вот черти еще и насмехаются однако они правы результат не тот похоже погорячился немного я хотел отделить в свои ладони смопрану от альтерэнергии чтобы воздействовать на альтерэнергию иры своей альтерэнергией в итоге голова чуть не лопнула от натуги преодоление преград через боль красивый и героический метод Но нутро подсказывает, что мне он совершенно не подходит. Первородная энергия не такова. Она — суть всего. Она не должна вызывать отторжение у своего носителя. Поэтому придется опять думать, где ошибся. Я пытался заставить энергию разделиться на космопрану и альтерэнергию Но с другой стороны, кто я такой, чтобы заставлять само мироздание? Уняв лишние эмоции и успокоившись, я тепло улыбнулся, глядя на ладонь правой руки. Удивительно, но дичайшее смешение цветов зашевелилось. Радужная часть неспешно поползла выше к запястью, а кисть осталась целиком черной, подрагивая колючими всполохами. «Получилось! всё оказалось настолько просто, насколько и сложно!» За свою жизнь я так и не научился плавать, однако если перестану чувствовать под ногами дно, смогу судорожно доплыть до берега. Очень странное чувство, похожее на то, что я сейчас сделал. Как это получилось? Неосознанно? На инстинктах? — Ты много думаешь, младший брат, — раздался сочувствующий голос. — Не подсказывай ему, — послышалось тут же. так «Нельзя отвлекаться. Еще ведь ничего не сделано». и Я поднес руку к Ире и обреченно покачал головой. Всполохи ее энергии совершенно не хотели контачить с моими. Это все равно, что пихать квадратную фигурку в круглую прорезь на детской развивающей игрушке. Однако сдаваться я не собирался. Я и до этого не сомневался в том, что мои действия обречены на успех. Сейчас же верю в это на все 200%. И новой быть не может, а выкрики невидимых комментаторов лишь доказывают мою правоту. Следующие несколько минут жизни казались сущим мадом. Я будто пытался собрать испаряющуюся из кастрюли воду стеклянной бутылкой с узким горлышком. Само естество альтер-энергии противилось тому, чтобы подстраиваться под кого-либо. Но если я не смогу изменить форму, то у меня не получится управлять альтерэнергией энергией Иры. Чувствовал, что ответ лежит на поверхности, что разгадка кроется в моей сущности, что... Что, если не можешь сделать что-то с помощью альтер-энергии, используй космопрану. Эксперимент Аради сменил энергию в своей кисти. Космопрана послушно меняла свои грани, но никак не хотела подсоединяться к альтерэнергии Иры. Что ж, кажется, я подошел к настоящему решению. Мысленно отказавшись от разделения энергии, я вновь почувствовал, что моя ладонь соткана из первородной энергии. Она изменялась неохотнее, чем Космопрана, но вполне удобова Рима. Создав нужный энергетический рисунок, я подвел его к всполохам альтерэнергии Иры. Всполохи двигались аритмично, однако, несмотря на это, я смог под них подстроиться. Наши энергии соединились. Но первородная энергия не подходит для чистого управления альтерэнергией. В этот миг я снова разделил свою энергию надвое. Созданный ранее единый рисунок не успел нарушиться, так как я тут же обрамил наш сдвоенный поток альтерэнергии своей космопраной. Наконец-то, я смог полностью соединиться с сырой. И это возможно лишь потому, что я альтер-альфа, лишь потому что я могу использовать обе энергии. С этой мыслью я плавно повел рукой, увлекая энергию девушки за собой. Равномерно распределил ее по всему телу, создав единый поток без мешающих скоплений и заторов. Внешне альтер-энергия Бойко окружила Иру. Как и в случае с Беловой, начался постоянный энергетический обмен. Теперь Ира действительно полноправный носитель своего статуса. Открыл глаза... Возвращаясь в наш мир и, всё вокруг поплыло, ноги подкосились, и я потерял сознание еще до того, как упал на пол.